Глава 11. Каменный дом. Травы больного леса не помогали, как, впрочем, и Дахе. Пламя изгнало чужаков из деревни теней и поглощало дом за домом, но в лес не входило. Айсет упорно тащила свою ношу и слышала стоны, которые исторгал огонь. Пожар кричал голосами отца, матери, гумзага. «Удэ, меченая! Проклятый!» Он обвинял Айсет и Шарифа, неблагодарных детей, что бросили родителей умирать. Айсет приходилось напоминать себе, что она настоящая, что Дахэ, убежавшая в лес, настоящая, а отец, мать и учитель — медовые обманки, которые выращивали пчелы и ныжа на корм своему пастуху. Шариф тоже был настоящим. В его кудре набились листья, лицо посерело. Он больше не сжимал рану. Окровавленные руки волочились, загребая траву и комья земли. Айсет остановилась, опустила его. Ладони и плечи ныли, поясницу ломила и платье не поддавалось. Она никак не могла оторвать полоску ткани. Щеки снова жгло от злости на беспомощность. Кровохлебка. Она искала силу в знаниях. Кора дуба, тысячелистник. Найти, наложить, затянуть потуже. А еще вода и огонь. Опять вода и огонь. Очистить и прижечь. Не отворачивайся от крови и ран, дочка. Научись вглядываться в них. Любая болезнь, внутренняя и внешняя, сама рассказывает о себе. Наш страх и отвращение не позволяют понимать ее язык. Айсет высматривала нужные травы, место, где можно уложить шарифа и признаки того, что рядом течет ручей. Но лес отказывался помогать. Вместо этого подсунул лес Дахэ, навзничь лежавшую у поваленного дерева. Она плакала, беззвучно и некрасиво. Лицо ее раскраснелось и оплыло. «Тебя я нести не стану», — Айсет чуть не толкнула Дахе ногой. Та уставилась на нее ничего не выражающими глазами. «Ты видела ручей?» «А тысячелистник? Его должно быть много в лесу». Дахе покачала головой. Она хотя бы слышала. «Уже хорошо. Будем скорбеть позже. Ты должна подняться и помочь мне». «Надо было оставить его там», — промолвила Дахэ, стиснув зубы. Айсет вспыхнула. «Еще недавно ты кричала, что он воин и без него нам не справиться». «Он уже мертв», — сказала Дахэ. «Он дышит? Он почти что мертв. Ты тащишь мертвеца. Поднимись и помоги мне». — повторила Айсет. — Ты не гумзак, а я не знаю трав. Айсет подошла к Дахе, схватила за запястье и изо всех сил дернула. — Не смей меня трогать! Дахе шипела не хуже огня, но все же села, прислонилась к дереву. — Глаз с него не своди. Я пойду искать тысячелистник и кровохлебку, и еще ручей. — Как ты принесешь воду? Глаза Дахе запали. Айсет всмотрелась в ее лицо, покрытое ожогами и грязью. В груди заворочилась жалость. Дахе тоже нужны вода и травы. — В ладонях! — Если найду, перенесем его туда. Вдвоем будет легче. Дахе выставила вперед острый подбородок. — Пожалуйста, — сказала Айсет, — сядь к нему ближе. Ему необходимо тепло. Она не увидела, кивнула дохе или сильнее отвернула голову от указаний. И уже не верила, что найдет воду. Лес упрямо указывал ей на свой недуг. Над искореженным самшитом возвышалась альха. Меж листвы выглядывали сережки, серые и сухие. Попадался тис, но и его узкие острые листья побурели. Айсет невольно коснулась их, и тут же отдернула руку. Листья кололись. Она обрадовалась, когда к изорванному подолу платья простер огромные ладони лопух. Потянулась к ножу. Листья лопуха следовало срезать вместе со стеблем. «Вымочить в молоке», — учил Гумзак, «завернуть в чистую ткань и приложить к ране, закрепив другой полосой ткани». Если бы по лесу бежали реки парного молока — а в деревне ей дали чистую рубашку, тогда Айсет сказала бы, что они попали на небеса. Горный дух ничего не собирался им давать. Хуже того, он отнимал. Нож Айсет остался в теле Тугуза. Никогда не пробовавший вкуса крови, нож наелся человеческого меда и сгинул в нем, потому что она позволила нарушить клятву целителя». Айсет коротко вздохнула. «Пока я буду оплакивать нож, клятву мою растопчет еще одна смерть». Она схватилась за стебель лопуха, вскрикнула и разжала руки. Лопухи обожгли ее. Айсет обернула ладонь рукавом, осторожно приподняла лист. Обратную сторону и весь стебель покрывала короткая темная щетина. Ни молоко, ни вода, которую еще предстояло отыскать, не помогли бы счистить ее. Не годится. Не разгибая спины, Айсет пробиралась сквозь жгучую полосу лопуха, переворачивала листья. Все знакомо, но все не то. Деревья молчали, безучастно наблюдали за ее поисками. Весь лес безмолвствовал. Ни птиц, ни насекомых, ни белок. Айсет поднимала голову, не сидит ли, притаившись в листве, рысь. Уши с кисточками так часто отвлекали Айсет во время долгих прогулок с учителем. Она подкрадывалась к дереву, на котором сидела рысь, искренне надеясь, что зверь не услышит ее, не почует. Но рысь следила, поворачивая изящную голову, и ореховые глаза говорили «наглая девчонка». «Я лесная ведьма. Едва ты пересекаешь границу, оставляя тепло домашних очагов за спиной, ты попадаешь в мои владения. Захочу — нападу. Или по моему зову придут волки и медведи. Решу поиграть — переплету тропы, и ты никогда не найдешь следов учителя, не вернешься домой. Возможно, сейчас...» Рысь пряталась среди ветвей, оттого Айсет не могла найти нужных трав, и ручей, о котором говорил влажный мох на камнях, ушел под корни деревьев. «Я тоже ведьма», — обратилась к рысе Айсет. «Все твердят мне об этом, а когда долго убеждают, начинаешь верить. Так помоги мне, сестра». Рысь ни за что не стала бы колдовать в подобном лесу. Но Айсет нравилось обращаться к ней за помощью, отвлекаясь от дурных мыслей. От желания вернуться в деревню. Посмотреть, все ли сгорело. Найти тела отца и матери, и гумзага тоже. Проверить, в действительности ли они не были людьми. Или дух обманул их дважды, выдав людей за медовые пустышки. Дома есть все травы, что нужны шарифу. В мешке тысячелистник, На полке в корзине — голов, Отец все время отказывался унять боль. Его оставалось достаточно. И котелок. Айсет нахмурилась. Она еще не нашла ручья, но уже думала, в чем же вскипятить воду. «В ладонях?» — поинтересовалась Дахе. И была права. «Не обязательно делать отвар. Я разжую тысячелистник, наложу на рану кашицу. Еще бы омелы!» Амела любит самшит, но кругом мох и скрюченные листья. А может попросить кабана с золотой щетиной? Не хитрую рысь, не медведя, который прибережет лесные дары для себя, а щедрого ведуна, что ищет желуди в лесной подстилке, как я сейчас ищу саму душу леса, бегущей у ног ручей. Или птицу, — подсказала память, — что пролетела сквозь железные врата, парила над пожаром. «Она...» — Айсет с удивлением обнаружила, что знала птицу с солнечным оперением и до входа в пещеру. «Слушала мои мольбы. Стоит ли обратиться к ней?» Вместо рыси, кабана или птицы Айсет увидела девочку. Малышка в зеленом платье выскочила из-за дерева в шагах двадцати от нее. Ростом она была Айсет по пояс. Девочка пробежала к другому дереву, легко перепрыгивая бугристые корни. Раз, два, три — прыжка перелета. Юркая белка, она скрылась за стволом. Айсет подкралась к дереву. Девочка ловко пролетела к следующему. Голые пятки мелькали под подолом платья. Она едва касалась ступнями земли. «Откуда она здесь?» Куда бежит? Почему одна? На мгновение Айсет предположила, что лес дурит ее так же, как до того деревня. И что это она сама, маленькая Айсет, убежала от занудных уроков гумзага играть среди деревьев. Девочка обернулась. Она не походила на Айсет. Лицо круглое, совсем детское. Слегка раскраснелось от бега, не от метки. Искрились большие ореховые глаза. Светлые локоны скакали по плечам. «Ты услышала меня, сестра!» — прошептала Айсет. «Погоди!» — крикнула она девочке. «Не убегай, прошу! Нам нужна помощь!» «Где ребенок, там и взрослые. Где взрослые, там и деревня. Настоящая!» «Рысь или нет?» «Ведьма или посланница кабана с золотыми клыками?» Воплощение бога Мизитха, покровителя лесов. Девочка вела Айсет к воде. Заросли лопуха перестали бить Айсет по коленям, и она снова оказалась среди больного самшита. Мох на ветвях не годился ни для костра, ни для перевязки. Но у корней рос хвощ. Айсет проверила бледно-зеленые столбики и стебли, и волоски выглядели сочными. Надломила один поближе к земле, чтобы зацепить самую полную часть, и в лицо брызнул сок. Хвощ не тысячелистник, но и он мог остановить кровь. Идахес сгодится от ожогов. Айсет взялась за подол, подвернула верхнее сае за пояс, нарвала десять столбиков. И мне. Ожоги от меда и царапины почти не тревожили ее, но руки все же чесались. Девочка мелькала впереди, останавливалась то у одного дерева, то у другого, ждала Айсет. «Я иду!» Айсет ошиблась, думая, что в подстилке из запавших, полузгнивших листьев нет насекомых. Кое-какие все-таки водились. Айсет зацепилась за корни, хребтами выпирающие из земли. Нога провалилась в ямку под ними. Она выдернула ногу из плена... С пятки сорвались кольцом многоножек, покрытых хрусткими темно-синими панцирями. Нога угодила в их убежище. Не спеши! попросила айсет, поморщившись. Я не успеваю. Она боялась потерять девочку из виду. Волосы той смешивались с бликами солнечных лучей, что проникали сквозь листву. Девочка вся переливалась. Айсет думала о том, что дух хорошо устроился в его заточении и солнце, и небо, и лес, и люди, пусть и неправильные. И эта девочка — крохотная надежда на спасение. Младшей дочерью богов назвал надежду Шариф. Выходило, что по лесу Айсет вело божество, получившее лицо семилетнего ребенка, и заманивало все дальше от Шарифа и Дахэ. Корни деревьев выпирали позвонками древнего существа, спящего до поры. Айсет невольно перебрала их детской считалочкой. «Птичка, птичка, невеличка, прилетай ко мне для игр! Хвост задира, прыгал, прыгал! Птичка, птичка, невеличка, вспорхнула, улетела! Да меня нет, птички, дело!» Девочка взлетела под счет. Вспорхнула, улетела. «До меня нет, птички, дела. Айсет повторила считалку еще раз и вышла на поляну. Деревья росли кругом, смыкаясь вершинами. Высокие, выше прочих в лесу, но их высоты не хватало, чтобы затмить небо. Идеально круглую поляну освещало синее око неба и солнце в зените. «Листья», — обрадовалась Айсет, — «они не тронуты недугом». Она закружилась, вбирая в себя тепло и свет, льющийся со всех сторон. Ноги щекотала густая трава. Поляна дарила ей все, что не давал лес. По краю белели цветы тысячелистника, перемежаясь с желтой скромностью манжетки. А на ветвях сидели гнезда амелы. «Так не может быть!» — вырвалось у Айсет, и взгляд в окружающемся вокруг мире натолкнулся на Испыун. Еще одно око взирало на нее — вход в каменный дом. Стены его покрывали волнистые линии, верхнюю плиту затянул мох. Мягкая поросль обвела и камень, прислоненный к передней стенке. Как будто кто-то забыл запереть вход, отложил обработанный валун и ушел. На годы или столетия, позволив поляне мирно дремать под защитой из Испыуна. Это был их каменный дом, святилище, которое знал любой житель гнилых земель. У Испыуна кузнец Гуч плавил руду, а Тугус рассказывал Айсет о девушке, нашедшей последний приют внутри холодных стен. Айсет подошла к каменному дому. «Снова обман!» — терзалась она. «Царство горного духа показывает мне знакомые места, чтобы тут же переврать их». Она оторвала мох, присмотрелась, выдернула кусок побольше. Под нежным покровом таился рисунок. Две выбитые на камне человеческие фигуры друг напротив друга. «Близнецы», — шепнула Айсет. «И вы здесь». «Они сражались за любовь девушки и оба проиграли», — напомнил ей Тугус из детства. Айсет заглянула в испыун. Темнота дохнула в лицо сыростью. В дальнем углу четырехстенной утробы лежал браслет. Тот, что Тугус подарил Дахе, но потемневший от времени. Зеленый камень между двух насечек в виде месяцев мерцал в полумраке. Айсет часто заморгала. наваждение, порожденное чарами духа или ее собственными детскими воспоминаниями, исчезло. «Не дразни меня, горный дух», — произнесла Айсет, — «не я твоя игрушка. Покажи его настоящей хозяйке, если она пожелает дойти до твоей поляны». Она отступила от каменного дома. Ткань платья натянулась. Из разъявленного рта испыуна засветилась полной луной детская личика. Светлые волосы свисали до земли, Одной рукой девочка держала Айсет за подол, другой протягивала браслет. Айсет часто заморгала, но девочка и браслет не исчезли. «Не надо!» Айсет боролась с желанием потереть глаза, убедиться, что не грезит наяву. «Он принадлежит другой!» Девочка отпустила платье, соединила ладони чашей и подняла браслет выше. Чернота сошла с серебра. Четко проступили узоры, линии и круги. Девочка выкрутила шею. Она сидела в проходе на корточках маленькой совой, подслеповато взирающей из мрака на свет. Покачала руками. Она предлагала украшение Айсет. Подставляла. «Вот же, возьми!» Айсет почти повторяла движение головы девочки. Следила за ней, как за змеей танцующей перед броском, и была готова принять ее дар. Но сделала шаг назад. «Оставь себе!» Девочка вышла за границу Испеуна, поставила крохотную ступню на траву и исчезла. Браслет упал на землю. Испеун дрогнул, заставив Айсет отпрыгнуть. Что-то зароптало, тихо, переливчато зажурчало. Земля расступилась, прокладывая дорогу серебряной змейке, одной, второй, третьей, волнистым линиям с браслета, ударившим из-под основания каменного дома чистой струей, забурливший, побежавший мимо ног Айсет по напоенной солнцем поляне. Листва деревьев зашелестела, солнечные лучи прошили воздух, и поляна ожила пением ручья. Он прокладывал путь через лес в поисках места, где можно разлиться, найдя глубину, отдохнуть, выбрать другую дорогу, поскакать по корням, по камням, выбиться к оврагу, уйти под землю, вновь выскочить на волю и добраться до реки, которая ждет его. Лес больше не путал Айсет. Она выбежала к поваленному дереву, растолкала Дахэ, которая так и не сдвинулась с места, заставила взять Шарифа за руки. Они несли его в полном молчании. Дахэ глядела на его спутанные волосы, поджав губы. Изредка у нее вырывался недовольный стон. Айсет, опьяненная новой магией, думала о серебре, вернувшемся в Испыун, и серебре, пробившемся сквозь землю о травах, которые она нарвала и сложила возле каменного дома, и о здоровых деревьях, и ветках для костра. Даже Дахэ не смогла противиться красоте, что открылось им. «Как ты нашла воду?» — она припала к ручью. «Рысь или птица, или благословенный кабан, кто-то услышал меня и пришел на помощь», — подумала Айсет, а вслух попыталась рассказать о девочке и браслете, Но Дахэ не слушала. Она пила жадно и шумно, забыв о достоинстве. Ее не занимал испыун, цветы, ровный круг деревьев. И Айсет неожиданно осознала, что не хочет делиться волшебством, которое вошло в нее. «Все равно не поверит», — успокоила она себя и сказала только. «Изо всех сил искала». Дахэ легла возле ручья и закрыла глаза изредка вздрагивая и глубоко вздыхая. Айсет пообещала себе непременно заняться ее обожженными руками и лицом. Они уложили шарифа на мягкий ковер трав. Он потерял много крови. Бешмет стал почти черным. Поляна приняла шарифа в свои цветы, оплела темные волосы венком. Губы превратились в бледную нить, Айсет не понравился их синий оттенок. Она приподняла шарифа, Дахе на помощь не позвала. Спустила с его плеч бешмет, расстегнула пояс. На траву выпала свирель. Айсет подняла дудочку, повертела. Свирель крепилась к поясу сзади, пряталась за поясницей шарифа. Музыка могла помочь, но Айсет не умела играть на свирели. Да и для целительства куда лучше подошел бы шичипшин, струны которого натягивали с особыми молитвами. Айсет оставила свирель на сложенном бешмете. Осторожно развязала тесемки рубашки. Ткань прилипла к ране. Айсет не решилась срезать ее кинжалом шарифа, который она, к собственному удивлению, не забыла подобрать и вернуть в ножны, убегая от огня. Она положила кинжал у головы шарифа. Мужчины спали, спрятав оружие под шапку. Вихрь, протащивший их сквозь железные врата, отнял у шарифа головной убор. «Если голова цела, на ней должна быть шапка», — говорили старейшины. Мужчина, постоянно носящий шапку, не совершит неверный шаг. Ветер, обрушившийся на них у врат, словно желал показать, что вся их дорога в подземном мире неправильна. «Я не стану верить дурным приметам». Айсет собралась с мыслями. «Его голова останется цела. Кинжал будет охранять сон своего хозяина и отпугивать смерть, что подошла слишком близко». Она прошептала короткую молитву, три раза дунула на шарифа, подцепила ткань пальцем и аккуратно убрала с раны. Новая порция крови излилась на рубашку. Человек походил на землю, куда больше, чем на воздух или огонь. Он не мог жить без воды, питался и истекал ею, нуждался во влаге и оборачивался камнем, когда источник жизни покидал тело. Отцовское оружие вошло между третьим и четвертым нижними ребрами. Каликут вогнал лезвие с силой. Извлекая кинжал, повернул его, и с одного края рана зияла глубже, чем с другого щерилась насмешливым оскалом. Айсет боялась, что кровь, прокладывая себе дорогу, вырвалась из привычного русла, совсем как ручей из-под земли, и заполняла живот шарифа. Но из горла шарифа не вырывался шум, и в углах рта не пенились багровые пузыри. Тонкая струйка вытекла и запеклась на щеке. Грудь слабо поднималась, Ее покрывали старые длинные шрамы, будто кто-то давно пытался распороть шарифа. «С кем же ты сражался?» — подумала Айсет. «Скоро я вплету в этот узор еще один шрам». Пальцы ее замерли над изогнутым рубцом под левой ключицей. Айсет сорвала чистый лист лопуха. Она могла бы воспользоваться кинжалом, но не следовало лишать раненого защиты его клинка». Свернула лист чашей, набрала воды. Достала заготовленные полоски ткани. Прежде чем идти за ним и дохе, она сняла сае и быстрым движением, боясь передумать, стащила с себя рубашку. Ткань плохо поддавалась, но Айсет удалось разорвать подол на несколько кривых кусков. Она завернула трепицы в то, что осталось от ее кафтана, и положила у Испыуна. «Не показывай слабости перед болезнью, иначе она победит тебя», — напутствовала она себя. «Сначала промыть». Приложила мокрую трепицу к ране, та сразу набрала крови. Айсет промыла трепицу, прижала еще раз. Края раны цеплялись за ткань, в нитях запуталась грязь, и сердце Айсет дрогнуло. «Мать-вода, очисти сына своего от болезни!» «Освободи от боли! Мать-вода, вытяни смерть из тела его!» Айсет почти коснулась губами раны, с шумом вдохнула, вбирая в себя запах крови, пота и огня. Задрала голову к небу, что взирала на нее потемневшим синим глазом, и выдохнула. Снова сделала три глубоких вдоха и выдохнула с громким «фух!». Все, как учил гумзак. В третий раз втянула Айсет боль шарифа. Выдыхая, прослеживала облака, что ползли по кайме и искрон, тащили за собой замедлившееся время. Как трава впитает воду, так впитает и кровь. Айсет тщательно разжевала хвощ и наложила на рану получившуюся кашицу. Как трава тянется к небу, Так и ты вырастешь над землей. Язык заплетался. Как бы Айсет не качалась туда-обратно, образуя связь между шарифом и небом, внутри нее боролись вера и действительность. Она верила урокам Гумзага, но рану шарифа не могли затянуть пережеванный хвощ и проточная вода. «Затем возьмем другой лист лопуха», шепнула Айсет шарифу. Гумзак говорил, что слово привязывает человека к миру, а правильно произнесенное — возвращает к жизни. Если бы мы были дома, я бы заварила тысячелистник и напоила тебя отваром, но в лопухе воды не согреть. Поверх лопуха наложу повязку. Я уже проверила, моя рубашка сгодилась. Трудно было бы упросить Дахе. Я подготовила семь полосок. После разорву еще. Будешь лежать сколько надо. Испыун защитит нас. Стоило бы сказать, что их защитит загадочная лесная девочка, но айсет берегала ее образ даже от лежащего без чувств шарифа. «Какой Испыун?» — подала голос Дахе. Она вовсе не спала. «Ты о чем?» «Если не спишь, помоги!» — обрадовалась она, не разобрав вопросов. «Разведи костер! Я подготовила ветки!» «Мне хватило огня!» Возмущение Дахэ выразила громче. «Я говорила, ему нужно тепло! Ветки там, я все приготовила! Встань и сделай!» Айсет слегка повернула голову в ее сторону. Дахэ нехотя поднялась. «У его ног! И сама сядь поближе! Позже займусь твоими ожогами! Хвоща на всех хватит!» «Ты пойдешь за его душой?» — спросила Дахе. Она не торопилась с хворостом. «Ты знаешь?» — Айсет не смогла сдержать удивления. Дахе хмыкнула. «Что знают двое, знают все. Вся деревня следила за ведьмой». Она одарила Айсет злым взглядом и занялась костром. Айсет покрыла рану шарифа лопухом. Принялась разжевывать тысячелистник. И всей душой призывала учителя на помощь. Гумзак бы оттолкнул Айсет, потребовал принести бараньего жира, чтобы не допустить жара в теле раненного. И процедил бы. Никакой игры теней. Тени швыряли Айсет в воды, не похожие на веселый лесной ручей. Она только вынырнула из воды ныжа и страшилась погрузиться в шарифа. «Травы помогут», — сказала она. Пока Дахэ возилась с огнем, Айсет смочила полосу ткани водой. Пить Шариф не сможет, но она промокнет ему губы, вытрет со щеки кровь и снова обратится к магии заговоров. Нужно было просить сталь, поразившую Шарифа. На железной горе — железный нож, на железном ноже — железная игла. У железной иглы железная нить, Железную ткань зашить. На серебряной горе серебряный нож, На серебряном ноже серебряная игла. У серебряной иглы серебряная нить, Серебряную ткань зашить. На золотой горе золотой нож, Только золото то не бери, не трожь. За золотым ножом хозяин придет. Коль коснешься ножа, За ним пойдешь». На зеленой горе зеленая ткань, На зеленой ткани сидит орел. У орла в клюве зеленая нить, Нитью этой буду тебе раны шить. «Слова никогда не помогают», — произнесла Дахе, когда Айсет трижды пропела заговор. «Можешь надрываться сколько угодно». «Слова помогают, когда они не пусты», — Айсет легко ответила Дахе. Гумзак говорил ей эту фразу десятки раз. В них надо верить. Много ли девушек верят, когда выходят замуж величанием? Нам поют о счастье и любви, о труде и воздаянии, о семье. И что мы получаем? Костер накинулся на ветки. Дахэ весьма умело справилась с заданием. Пламя взметнулось к кольцу неба. У Айсет ушло намного больше времени, чем она думала, чтобы вернуться от Испыуна к поваленному дереву. Поляна больше не купалась в солнечном свете. Ее яркое волшебство переходило в вечернюю усталость. Плечи Айсет поникли. Дахе села у ног шарифа и не сводила глаз с костра. То, во что я верю, всегда оборачивается обманом. Волосы Дахе в отблесках пламени — приобретали оттенок зрелых желудей, почти рыжий, как у ее Тугуза. «Тогда ты всегда веришь в обман», — вырвалась у Айсет, и она сразу же пожалела о своей горячности. «Я убила Тугуза. Это тоже был обман? Твой нож прошел сквозь его тело. Ты не должна была входить в пещеру безмолвия с ножом. Невесте не положено. Я убила его из-за тебя». «Я не невеста, запрет не для меня, и нож в моих руках никогда не послужил бы смерти. Но и ты никого не убивала, Дахе. То был не Тугус, ты же знаешь. Я тоже думала, что вернулась, что родители здоровы. Но они все остались дома, а мы вошли в пещеру, которая играет с нами. Никаких игр теней, а если мы уже играем, учитель». Она оттерла кровь с лица шарифа и решила попробовать еще раз. Вдохнула поглубже и дула, дула без остановки, пока не закружилась голова. После встала, подошла к Дахе, взяла ее руки в свои. «Что ты делаешь?» — дернулась Дахе. «Я посмотрю, не бойся». Кисти Дахе покрывали красные пятна и белесые волдыри. Кое-где они лопнули, Кожа расползлась, натянулась. «Тысячелестник поможет, и следа не останется», — пообещала Айсет. «Что бы там ни было, я все равно красивее тебя», — вырвалась Дахэ. «Не праздную раньше времени». «Дай мне намазать ожоги, я осторожно, обещаю». «Свои, Маш, иначе останутся рубцы». Дахе протянула обратно правую руку. Айсет нанесла пережеванный тысячелистник на лопнувший валдырь и три раза коротко думала. «Я благодарна отцу и матери за то, что они звали Гумзага, когда мне не здоровилось», — прищурилась Дахе. «Твоим умением доверия нет». «И я благодарна им». Айсет слегка прибивала кошицу кончиками пальцев, стараясь не причинять Дахе боли. «Правильно». Ведь нам обеим известно, как дорого тебе однажды дался мой страшный недуг. И повторение ты бы не вынесла». Дахе смотрела из-под лобья, выжидала. Айсет приподняла ее левую руку. Кашица обжигала кожу. Они обе горели, Айсет и Дахе. И костер смирял пламя, уступая огню, который они сдерживали, каждая по своим причинам. Я никому не говорила, Дахе. Ни слова. Тугус был мне другом. Тихие фразы скребли душу Айсет. И тебя тогда я считала подругой. Я знаю. Дахэ вывернула руку, перехватила Айсет за предплечье, дернула к себе. Рассказала я. Люди врут, что нам даны два уха и один рот, чтобы больше слушать и меньше говорить. То, что услышат два уха, Один рот разнесет десятикратно. Нужно найти правильные уши. А у нас таких половина аула. Зачем? Кашица сползала с пальцев Айсет на платье Дахэ. Чтобы ты поняла, кто кому принадлежит. Я никогда не упускаю то, что мне дорого. Думаю, ты поняла это, встретившись с ореховой палкой. А теперь уйди. Дахэ вздернула нос, отпустила Айсет. Займись тем, кому действительно нужна. Смерть уже вьет над ним веревки. Небо затянули густо сиреневые сумерки. Среди деревьев залегла полутьма. Крохотные цветы на поляне сомкнули лепестки. Мох на испыуне едва заметно светился. Деревенские не ходили в лес в сумерках. Как солнце приближалось к закату, на землю выбирались зловредные духи, несущие, если не смерть, так болезни, если не болезни, так неудачи. Даже яркая луна не снимала с сумерек покрова суеверий. Духи любовались луной так же, как и люди, и встреча с духами под ее ясным взором могла отнять у женщины покой, а у мужчины силу. Сумерки были часом для семьи, а ночи, кроме ночи свадеб, для сна. Мать сейчас плетет корзины, «А отец пьет горячее молоко», — подумала Айсет, разжевывая свежую порцию хвоща. «Или вино». «Пил», — исправилась она. «Теперь они сами увязли в сумерках». Она не размышляла о признании Дахе. Там, куда упали ее слова, уже ничего не осталось. Почти ничего. Обиды, как бережно с ними не обращайся, превращаются в опыт, а опыт дает всходы знаний. Сердце следует держать на привязи, рот закрытым, разум холодным. И тогда ничего более не удивит, не ранит, не принесет горя. К тому же Айсет было о чем переживать. Заговоры и выдувание не помогали. Шариф бледнел, кровь не унималась. Айсет боялась заглянуть в его воды. Его тень словно убегала от в костра и пряталась в сумраке. Возможно, Айсет сама подсказывала ей скрыться. Шептала «Не сейчас». Но что именно она откладывала этим шепотом? Свою встречу с тенью Шарифа или его смерть? Айсет изучала запавшие щеки, три звездочки родинок, изгиб бровей и тонкую линию носа. Пересечение шрамов и завитки волос на широкой груди. Черты тугуза, всплывшие перед внутренним взором во время откровения Дахе, сминались, как осенние листья, и мысли ее полностью занимал Шариф. Сильный, громкий, невредимый. Айсет страшилась дать имя смятению, что проклюнулось в душе цветком пролески, когда он вырвал ее из объятий кочеса, опьяненного диким медом и чувство это оставалось неназванным, непринятым. Она осторожно вытерла испарину с высокого лба шарифа, прислушалась к его слабому дыханию. «Что придет на ум Дахэ теперь?» — подумала Айсет. «Как она преподаст мне второй урок, если я не усвоила первый? Вина злоумышленника находится в его глазах. Смогу ли я посмотреть в глаза шарифу?» «Я бросила вас». Дахэ вырвала Айсет из колодца мыслей, в котором не достичь дна. Оставила в огне. Как эта злая магия развеялась, я убежала и заблудилась. «Но ты нашла меня. Хотя это не наш лес, он притворяется нашим. И деревня тоже. Все чужое. Я не дура, не думай. Я все поняла» потому что Тугус — единственный, кто никогда не обманывал меня». «Не надо, Дахе», — попросила Айсет, — «не время сейчас. Скоро ночь, тебе стоит поспать. Утром мы поищем ягоды или орехи». «Я хочу мясо», — вздохнула Дахе и продолжила. «Тугус не мог променять меня на Нану. Я красивая и умная, а у Нану ума, как у курицы» и нос у нее слишком короткий и вздернутый. Ты видела, что я сделала? Я пронзила его кинжалом, и он умер. Потому что он клялся, обещал, звал с собой, а после выбрал Нану. Слышишь меня, меченая? Хотя теперь ты вовсе не мечная. Айсет, уставшая от ее бреда, повернулась. О чем ты говоришь? С Дахэ снова произошли перемены. Она сжалась, растеряла надменность. Глаза метались и наталкивались на Айсет, как на камень, который никак не обойти. Он бил и бил по камню ныже. Великан хотел схватить и сожрать меня, наклонился низко к земле. Летели искры, словно его кинжал высекал молнии. Дахе сбивалась, озиралась вокруг, вздрагивала. И ныж дернул нить. «Я взлетела?» и в мыслях уже была рядом со своим Тугузом. Но вместо Тугуза она дернула ногой в сторону Шарифа. Он восстал из мертвых. Повезло, что твой отец не сумел ни дать жизнь, ни забрать ее как надо. Шариф воткнул кинжал и ныжу в ступню, затем под колено, и чудовище зашаталось. Падая, схватила его, накрыла ручищами, к себе прижала. Подвешенная на нитях, я думала, что он наткнулся на камень в груди великана, что иныш отбросит его тело и поднимется. Но блеснула сталь. Снова и снова, снова и снова. Дахе замотала головой, а я все дергалась. Он не тугус, держит клятву. Что он сказал там, в доме моего жениха? Тогда это моя? Разве я вещь? «Разве я шапка или пояс?» «Он спас тебя, Дахе!» «Он и тебя спас!» Резко ответила Дахе и тут же зашептала, вжав голову в плечи. Иныш падал, а ты валялась без чувств. Он успел оттащить тебя, потратил последние силы, а тварь исчезла, будто и не было. Айсет посмотрела на Шарифа. «Мы еще сможем отблагодарить его» произнесла она, и внутри шепнул учитель. «Благодарность — тяжелое бремя». Дахэ не слушала, уставилась в одну точку. Выражение ее лица неуловимо менялось. Она становилась прежней гордой Дахэ. «Ему не нужна моя благодарность, ему нужна я. Тогда зачем он спас тебя? Ты бы хотела моей смерти?» В тот момент я хотела умереть, и мне было все равно, что случится с тобой. По крайней мере, Дахэ не лгала. Вся деревня знает, что ты проваливаешься в недуг. Гумзак объяснил тетушке Гашан, когда дядька Алагай первый раз слег с кашлем. Что известно, Гашан известно всему свету. Я тогда долго думала, хочу ли я уметь делать что-то особенное. «Быть не похожей на других!» «Искала в себе зависть к твоим умениям!» «И не нашла!» «От растерянности не осталось и следа!» «Дахэ воспряла, смотрела ясно и холодно!» «Мне хватало красоты, а тебе ничего бы не помогло, даже если бы ты обрела крылья ястреба и сияла подобно солнцу!» «Ты чужая!» «Я искала и жалость!» «Спрашивала себя!» «Почему же не проявить милосердия?» И вновь не нашла, потому что ты выделялась, несмотря на то, что небеса не дали тебе ни красоты, ни ума. Чужаков, отмеченных богами, не жалеют, не любят, ими не восхищаются, их ненавидят или боятся. Я нашла в себе ненависть и поняла, что она подходит. «Я слышала», — сказала Айсетт, Плохой человек не может провести ночь у каменного дома. «Ненависть не страх, Айсет!» — хмыкнула Дахе. «А слова пусты, как мы уже решили. С меня все сходит, стекает дождевой водой. А ты проваливаешься, теряешь собственное тело и бродишь там, куда хорошему человеку она выделила хорошему. Хода нет. Так почему ты не пойдешь в него?» Дахе кивнула на шарифа. «Я не знаю», — призналась Айсет. «Уже ночь». Дахэ не врала ей, потому и отвечать ложью Айсет не собиралась. Но ей не пришлось. Дахе повернулась на другой бок, положила ладонь под голову и проговорила. «Потому что он уже мертв, и никакого испыуна здесь нет, Айсет. Здесь я, ты и мертвец». Костер трещал, но не давал тепла. Дахэ бурчала что-то себе под нос, вновь растеряв самодовольство. Ей уже не было дела до Айсет. Она выговорилась и иссякла, погрузилась в странную дремоту, в которой причмокивала губами и изредка просила мать принести ей хотя бы яблочко. Айсет выставила в сторону СПУ на пятерню, как делала в детстве, чтобы измерить обманчивое расстояние до тени, в которую хотела войти и он растаял между пальцами. Дахе чудилась зугра, бегающая вокруг дочери в страстном желании угодить, а Айсет — лесная ведьма и ее каменный дом на поляне. Ручей продолжал роптать, огонь гореть, шариф — лежать неподвижно, Дахе — считать ее ведьмой, а лес — обманывать. Ночь рассыпала звезды над поляной. Забылась и бросила всю горсть над их убежищем. Звезды зацепились за ветви деревьев, вылились молочной дорогой. Луна повисла прямо над костром. Выбелила листья, траву, шарифа и скорчившуюся фигуру спящей Айсет. Не выдержала, фыркнула про себя Дахе. Сомкнула бдительные очи. Дахэ проснулась от яркого света. Полная луна не давала ей спать и дома. В сны вплетался тихий зов, и Дахэ резко садилась на кровати, озиралась по сторонам, пыталась ухватиться за повторяющееся имя, что пробиралось из сновидения в явь. «Дахэ!» Настойчиво, хотя едва слышно, ее звал мужчина. «Дахэ!» «Не тугус!» Он и без того всегда звучал в ее сердце. «Чужак!» Дахе смотрела сквозь плетень стены на полную луну всю оставшуюся ночь и засыпала лишь, когда корова протяжным стоном призывала мать подоить ее. Сейчас она проснулась от мелодии, которую порождал звездный путь. Под руку попала ветка. Дахе схватила ее, швырнула в костер слишком поздно поняв, что бросила в пламя свирель. Она сжала зубы, чтобы не крикнуть от досады, но бросок не удался. Свирель упала перед костром, и искры вскинулись с треском. Повторили злое шипение Дахе. — Вот и лежи там, — прошептала она. — Нечего. Дахе осеклась. Взгляд уперся в Испыун и девчонку, сидящую у его входа. Дурочка Айсет не спятила. Девчонка протягивала Дахе еще одну луну. Браслет. «Иди сюда!» — поманила Дахе девочку. «Не бойся, у меня есть угощение!» «Я полна горького меда и крови», — подумала Дахе. «Что тебе больше по вкусу? Ты великанья дочь или дитя на гучице?» Дахе гладила речью когда из этого мог выйти толк. «Почему ты совсем одна в лесу? Иди же скорее к костру, милая, согреешься!» Подол платья девчонки слегка колыхался, и дышал ей в спину, огромный и кривой, с проломленной крышей и изрезанными трещинами стенами. «Плохой человек не может провести ночь у каменного дома», бросила в нее Айсет обвинение. Айсет любила обвинять других в своих неудачах. «Плохая или хорошая, сплюя или бодрствую», произнесла Дахе едва слышно, чтобы не спугнуть девочку. «Но я вижу то же, что видела ты, и то, что ты от нас укрыла в своей лживой душе. Вовсе не твои ноги привели нас к ручью». Ручей услышал мысли Дахе. Журчание усилилось, Девчонка опустила босую ступню в воду. Ручей вспенился. От него повалил пар. Девочка встала в воду обеими ногами. Она трясла рукой. Предлагала Дахе забрать браслет. «Ты принесла подарок?» Дахе приподнялась рассмотреть украшение. «Рановато тебе носить подобное. Это браслет взрослой девушки». Девочка не отвечала. Ручей разливался, струи воды поползли по траве, стремились к костру. Айсет застонала во сне. Интересно, снилась ли ей девчонка? Или она бежала по подземным владениям горного духа, оставив Дахе и Шарифа тонуть в разливающемся ручье? Айсет вошла в пещеру ради больных родителей. Ей ничего не стоило последовать примеру Дахе и бросить спутников. Дахэ отдала их на милость огня, а Исет выпала вода. Какая смерть причиняет больше мучений? Дахэ для себя выбрала бы воду. Да, она бы уложила ведьму и ее мертвеца в Испеун, заткнула бы камнем лаз и мчалась прочь, если бы этим могла выбраться из пещеры. Или к духу, если бы она знала, что в его власти дать ей забытье изгнать тугу за предателя из сердца? Что мешало Айсет найти целебные источники в одиночку и предлагать себя вместо утонувшей соперницы, умоляя вылечить родителей? Вместо того, чтобы искать по лесу Дахе или заговаривать раны шарифа в ожидании благодарности? Благодарность нужна слабым. Сильные выгрызают желанное даже из твердыни скал. Возможно ли, что Айсет... Желала вовсе не спасения родителей. Дахэ усмехнулась своей правоте. Или ее сердце так же глупо, как разум, или она скрывает ничуть не меньшее, чем я. Ручей затягивал поляну пеленой, в которой дрожало отражение звезд и луны. Дахэ не могла пошевелиться. Костер горел, несмотря на воду, окружившую его пламя. Шариф погрузился в разлившийся родник полностью, длинные волосы покачивались под водой. Айсет скрючилась возле него, распахнув глаза. Она разъявила рот, вздохнуть или закричать «Утонешь!» то ли пожелала, то ли испугалась Дахе. Ноги девочки не тревожили воды. Она ступала по застывшей поверхности от испыунок к Дахе и все протягивала браслет. «Если настаиваешь, — сказала Дахе, — я возьму. Быть может, ты вестница духа, и браслет прислан мне в свадебный дар. Скажи хозяину, что я не против». Я долго думала и согласна стать ему настоящей женой, жить с ним и слушаться его. «Пусть твой ручей несет меня к нему. Я готова». Я разорвала прошлый договор. Теперь горный дух мне жених. Девочка склонила голову к плечу. Дахэ заметила, какие светлые у нее волосы, почти седые. Они укутывали девочку плотной завесой. Браслет выпал из ее рук. Течение принесло его к ногам Дахе. На браслете сверкал маленький зеленый камень. Подарок Тугуза, который она оставила дома, когда уходила в пещеру возвращенный, напугавшим ее безликим созданием у железных ворот. Его сняла мать, облачая Дахе в свадебный наряд. Но вот он во второй раз возвратился к ней. Девочка пришла, чтобы напомнить Дахе, что некоторые договоры нерушимы. Слеза побежала по щеке и упала в воду. Плечи освободились от невидимых пут. Дахе опустила ладонь к воде. Браслет скользнул на запястье. «Зачем?» — спросила Дахе, не сводя глаз со звезд, что собрались на воде вокруг зеленого брата на браслете. Девочка приблизила бледное лицо к носу Дахе. Маленькая ладонь, холодная, как лед, ползущий с гор вместе с зимой, легла на ее живот, потом на грудь девочки, после указала за спину Дахе. Назад, за лес, за деревню, пожранную огнем и иныжем, за железные ворота. Луна висела над ними, круглая, полная, всевидящая. Дахэ отвернулась от луны и девочки. «Я согласна», — сказала она. И вода схлынула. Забрала с собой каменный дом, девчонку, ночь, оставив Дахэ с новым обещанием. Айсет разбудила музыка. Ворвалась в уши потоком, перекатывающимся по камням. Айсет проснулась в размытом мире, где ночь еще царствовала над ними в венце из кроны деревьев. и Испыун стоял на прежнем месте. Ночь расплывалась кровью, просочившейся из сна Айсет, в котором остался родительский дом и кинжал у погасшего очага. В нем увязла вереница призраков, заглядывающих в открытую дверь. Они взирали на Айсет безглазыми лицами, разбухшие языки шевелились в темных провалах ртов. Впереди стояла дзыхан, обнимая полено, завернутое в пеленки. Мать гладила эту ношу. За ней возвышался отец. Лицо Каликута хранило следы пчелиного труда. Их ходы исторгали дым, завивающийся в кольца, Внутри ран тлели угли. Отец хмурил брови над пустыми глазницами. Рядом топтался гумзак. Если бы сердцу Айсет оставалось сделать всего три удара, оно бы уже истратило их. Три дорогих ей человека возглавляли призрачный рой и кричали, не издавая ни звука. За них говорил ветер, высвистывающий в переплетениях веток их скорбь. Хрупкая нану качалась с его порывами. медово -алые капли срывались с лица, оборачивались пеплом. Толстый отец Дахе прикладывал руки к животу, искал ноги, но ниже пояса у Керендука проглядывал чистокол сгоревших деревьев. Живот обрывался лоскутами. Из-за плеча Керендука выглядывал кочес, В стоне ветра Айсет разбирала привычное его гудение. Они подходили и подходили, ее соседи, и ждали чего-то. Возможно, что Айсет возьмет кинжал, который лежал у очага, и пусть хоть во сне оборвет их жизни окончательно. Но клинок поднял шариф. Очаг наполнился кровью, вытекающей из-под его ребер. Кровь перелилась через край, поднялась по стенам дома, отрезала Айсет от двери и вошла в ее тело вместе со сталью. Шариф вогнал кинжал в грудь Айсет. Рот ее раскрылся так же широко, как у страждущих призраков. Ветер заплакал свирелью, прощаясь с ней. И она проснулась, хватая ртом ускользающий воздух. Айсет снова тонула. Вновь и вновь над ней росла толща вод, горячих и красных. В них гасли звезды, семеро братьев, ее любимое созвездие. И качались две узкие ступни, задевая поверхность и раскидывая искры. Девочка сидела на камне и болтала худыми ногами. На правой руке блестел браслет». Она играла на свирели шарифа несложный мотив знакомой колыбельной. «В доме отца ты, как солнце светило, мать тебя розой белой растила и золотой росой умывала. Солнце в руках слишком долго держало». Айсет попыталась всплыть. Когда кровавая пелена сна сошла, она поняла, что вода в самом деле вода, и она везде. Девочка спрыгнула с камня. Встала на грудь Айсет, не позволила вынырнуть. Айсет задергалась, девочка придавливала ее ко дну. Она отбросила свирель. Белой лодочкой рожок поплыл к шарифу. Вода образовала вокруг него кокон, подняв на поверхность наложенные тряпки и листы лопуха. «Нет!» — вода дала Айсет вскрикнуть. Девочка приложила к губам палец, по птичьи склонила голову к плечу, повела руками, показывая сет, как ширится водное пространство. Свирель завертелась над шарифом. Теперь на ней играла вода, и колыбельная сменилась другой мелодией. Песня в небо летит, сердце громко поет, и ручьёв подпивают серебряных трели. Снег с вершин на фату тебе, белый, пойдет. Свадьбу нашу украсит лугов горных зелень. Браслет ожил. Закрутился вокруг запястья и вспыхивал звездами, что гасли на небе одна за одной. Девочка приплясывала на Айсет. Она не обладала голосом, как призраки из сна, но не нуждалась в нем. Она требовала у Айсет согласия и предлагала подарок. Для меня привратник определил зеркало, не браслет, мысленно обратилась к ней Айсет, чтобы я глядела в него и помнила, какая я. Пятки девочки давили на грудь, на Айсет взгромоздилась гора, а не ребенок. На покрывали воды она увидела очертание гор, изгиб каменистого берега. Укрывшая их поляна превратилась в озеро, что отражало неведомый пейзаж. То, что виделось Айсет рукавами платья, стало крыльями, белыми и золотыми перьями птицы, гладкими и блестящими. Девочка не согласилась с Айсет, приблизилась, чтобы ответить, чтобы показать, что Айсет ошибалась. Айсет разглядела в ее больших круглых глазах свое отражение. Сколько раз оно показывалось айсет из реки, из медной утвари, из лезвия отцовского кинжала. Густые брови с изломом, узкий подбородок, тонкий нос, синие глаза. И пятно, застилающее половину лба, правый глаз и щеку. Кровавая пелена могла остаться в страшном сне, но алая метка — Не щадила Айсет. Цеплялась багровой пятерней, откуда бы ни глядела на свою хозяйку. Но не из лунных глаз девочки. В них лицо Айсет досталось девушке без метки. Зеркало демона у врат могло показать правду. Но глаза девочки-птицы беспощадно лгали, отражая красавицу. Айсет отвернулась. Она не желала обманываться. «Что же ты предложила Дахе, если мне предлагаешь подобное?» Нетерпение исказило черты девочки. Она раскрыла глаза шире, будто убеждала, что отражение не врет. «Хотя ты уже избавилась от своего проклятия», — вспомнились Айсет слова ложной матери. «Ты изменилась», — сказал шариф, когда вытащил ее из колоды и Дахэ с ее вскриком «Что бы там ни было, я все равно красивее тебя». Девочка взмахнула крыльями в третий раз и взлетела, дав Айсет вдохнуть и ощутить на груди другую тяжесть — кинжал в черных ножнах, вторую печать привратника, и указала на шарифа. Айсет резко вынырнула, кинжал упал в воду, Дахе спала у костра, шариф лежал рядом. Они все еще оставались в плену ручья. Шариф походил на призрака, бледная кожа приобрела зеленоватый оттенок. Рана раскрылась, кровь не вытекала из нее, но края напомнили Айсет пустоту между речными камнями, в которой таились змеи. Рана не зажила, несмотря на ее ухищрения и заговоры. Девочка направила палец на Шарифа. Острый коготь пронзил зеркальную гладь и вошел в рану. Шариф застонал. В голове Айсет родился образ клинка, пронзающего его. Девочка хотела его смерти. «Не мучай!» — закричала Айсет. «Пойди прочь!» «Надо найти кинжал и отрубить птичий палец!» Девочка выдернула коготь и направила его, поблескивающий от крови, на Айсет. В другой руке она держала кинжал за рукоять и слегка покачивала его. Она показывала, чего хочет. «Оставь его!» — попросила Айсет без всякой надежды. «Я не убиваю людей. Я лечу их. Я верна древним клятвам». Шариф все так же пребывал в беспамятстве а девочка глядела на Айсет и поднималась в воздух. В лунных глазах отразилось дневное небо и горы, и шариф, завернутый в саван. Девочка давала понять, что он и без того скоро умрет. «Я не убью его», — повторила Айсет. «Трижды спасал он меня». Девочка зависла между землей и небом и закликотала. Когти пробились на маленьких пальцах ее ножек перья сквозь ткань платья. Лесная ведьма требовала жертвы. Если смерть желает забрать его, пусть приходит сама. Крылья затмили небесное око. Девочка выставила Кайсет руку, сжимающую кинжал, и ждала согласия. «Я отказываюсь принимать его!» — закричала Айсет. Крылья простерлись над водой. Лук сжался. Айсет почудилась, что она вот-вот сорвется с пологих границ, с которых стекала вода. Но взлетела, словно тоже была невесомым созданием леса и ночи над Шарифом, Дахе, испыуном и озером, от которого протянулась лента в другое, окаймленное горами озеро, а от того в следующее и в следующее. А там, на темном берегу последнего, лежала неподвижная темноволосая женская фигура. Крыло тронуло ее щеку, вернуло бледной коже красную отметину, закрыло застывшие синие глаза. Семь озер сверкали под семью небесными братьями. Созвездия опустились под ноги Айсет и забрали видение, что уносило с собой не девочка вовсе, а золотисто-белая птица. Когти звякнули, зацепили волосы Айсет. Лесная ведьма стала совой или орлицей или другой крылатой вестницей и улетела из кольца деревьев. Небо теряло глубину звездного покрова, обретало фиолетовые оттенки. Испыун уже не прятался от людей. Камень плотно закупорил вход. Каменный дом не дождался жертвы. Его загадочная хранительница указала иной путь — к семи озерам. Шариф шумно вздохнул, застонал. Нащупал рукой свирель, лежавшую у бедра, сжал и открыл глаза. «Ты...» — прошептал он в лицо подоспевший Айсет. На лбу и щеках Шарифа остались капли воды. «Ты вырвала меня у смерти». Он замолчал, сделал глубокий вдох, приложил руку к ране. «Жрец бы гордился тобой!» Айсет отвела взгляд от его болезненной улыбки, поправила подол платья и закрыла глаза, не позволив слезам сорваться с ресниц. «Нет, я сумела лишь остановить кровь, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы излечить тебя». Она могла бы сказать, что рада ему, что сердце грозит пробить грудь, а пальцы сломать друг друга, так крепко она сжала кулаки, что хочет услышать, как он играет на свирели, или попросить снова улыбнуться, пусть насмешливо, пусть не вкладывая никаких чувств, но не сказала ничего, потому что девочка-птица взмахом крыльев дала понять, что он умрет от руки Айсет. Хочет она того или нет, кинжал, а не зеркало, определенная ей печать. И он вернется, чтобы стребовать свое в назначенный час, как и говорил безликий превратник, Или же умрет Айсет на берегу последнего озера.